Глава сорок седьмая. Признание. Арина. Арина. Строго обратился ко мне Дейл Карвер, пытаясь выяснить, что имел в виду его друг. Мы нашли мой экипаж в салоне одной из капсул. В ней наш микробиолог Ирина, молодая, красивая, умная и свободная от отношений девушка. Шат наверняка сможет сделать с ней то же, что и со мной, оживить. И тогда у вас будет уже не одна такая, как я. Честно ответила я, не видя смысла юлить. Одна из капсул? Сколько их ещё уцелело? Сразу уловил суть наместник. Много? Почти всем. Одного мужчину выбросило при взрыве, как и меня. Его мы пока не нашли, отозвалась я, делая очередной глоток горячего чая. Но это невозможно. Раскопки ведутся круглосуточно. Археологи работают в три смены, но пока так и не обнаружили даже следов вашего модуля. Если только Где вы их отоыскали? Сразу зацепился за мысль Карвер. Вы правильно поняли, Дейл. На место раскопок меня когда-то перевезли. Мне стало от третье очевидно, вы я. Наместник нахмурился и начал мерить шагами комнату. Ходите посмотреть на неё, спросила я, отвлекая чиновника от явно недобрых размышлений. Нет, не вижу в этом необходимости. Она не пострадает за то время, пока мы решаем, как быть дальше. спросил мужчина уже скорее у своего друга, нежели у меня. Они позаботились. Капсула покрыта терморегулирующим составом, развеял сомнение Уильям. Почему вы не привезли остальных? Собираетесь торговаться со мной, Арина? Правильно понял мои намерения мужчина. Выражение лица Дейла стало ещё более хмурым, а в умных тёмно-карих глазах отразилось разочарование. Вы очень приницательный наместник. Ответила я, подавив в себе неуместное желание оправдаться. "От чего же вы хотите, госпожа Шапкина?" холодно поинтересовался политик. "Ничего невозможного. Принять мой выбор. Я люблю своих мужчин и не хочу снова прятаться и подвергать риску их или наших будущих детей", отозвалась я. "Как быстро вы полюбили?" горько усмехнулся Карвер. "Вы полагаете, что для этого требуется много времени?" Вы вдруг стали экспертом нежных чувств? С ихидством поинтересовалась я. Почему-то меня цепляла реакция мужчины. Хотела защититься, сделать ему больно в ответ. Глупо? Безусловно. Только меня несло, и я не хотела останавливаться. Вы правы, не эксперт. Я провожу вас в гостевую комнату. Надеюсь, с пониманием отнесетесь к запертым дверям. Не вижу смысла и дальше рисковать своей карьерой ради ваших капризов, госпожа Шапкина. Поворачиваясь ко мне спиной, как-то глухо произнес Дейл, заставляя меня устыдиться. Заприте меня вместе с Шадом и Айком, попросила я. Нет, я еще не решил, что делать с вами, ответил Дейл. Давайте мы все успокоимся, миролюбиво предложил блондинистый министр. Я спокоен, прорычал Карвер. Дейл, не менее грозно рявкнул Вильям, заставляя наместника шумно вздохнуть и уйти. Громко хлопнул в дверью. Похоже, я погорячился с заверениями в вашей безопасности. Арина, вы настолько упрямая и несознательная, что уже не только Карвер желает вас покусать. Обращаясь ко мне, устало добавил блондин, что вы имеете в виду? Уточнила я, чувствуя пустошение после очередной ссоры. Я вам прямым текстом сказал, что Дейл влюбился, а вы дразните его. Мой друг на самом деле рисковал очень многим, прикрывая ваше исчезновение. Боюсь, что если бы вы сегодня не привезли свой аргумент, то он лишился бы должности за свою самодеятельность. Как вы думаете, он из-за каждого гражданина так подставляется? Я, собственно, поэтому и приехал к нему, чтобы решить, как быть дальше, а тот вы. Он ведь после того случая, когда вы подслушали нашу беседу, установил оповещение на случай, если вы вернётесь. Дейл чувствовал себя виноватым и боялся, что с вами случится беда. Он поднял все свои связи, пытаясь отыскать ваше убежище. Не скажете, где вас насиловал? Как бы между прочим поинтересовался хитрый врач. Нет, не скажу. И чем это я его дразнила? Задала я встречный вопрос, испытывая глупое волнение от услышанного. Мой друг хотел просить вас принять его супругом. Он планировал привести в качестве довода в защиту ваших интересов и семьи. Ведь даже лишившись должности, он останется влиятельным человеком. а вывернулись со своими условиями. Это даже неплохо, что вы сами нашли выход из этой ситуации. Только в вашем видении будущего нет места для Дейла, пояснил свою непостижимую логику министр Тернс. А почему нельзя просто признаться в чувствах и ухаживать за мной, не думая, спросила я. Он не умеет. Карвер привык решать деловые вопросы, но что делать со своими эмоциями? Он не имеет понятия, признался Бландин. Министр глотнул ещё пива из бутылки, но скривившись, вылил содержимое в раковину и убрал тару в мусорное ведро. "И что дальше?" задала я риторический вопрос. Мысль о Дейле Карвере, как о моём мужне, отторжения у меня не вызывала. Да что там, наместник мне нравился, но у меня и так пятеро мужей, и прежде чем что-то решать, мне нужно было с ними поговорить. Откуда мне знать, Только вам решить, хотите ли вы видеть Дэйла членом своей семьи или нет, пожал плечами блондин, даже жестами напоминая рама. Мне нужно поговорить с мужьями, сказала я. Вам нужно выспаться. Вы выглядите утомлённой, а день завтра обещает быть сложным и нервным. Я провожу вас до гостевых покоев, тактично отказал мне министр. Ашад, я хотела бы его увидеть, попросила я следуя за блондином. С доктором Персом всё хорошо. Но уже утром сможете наговориться с ним. Умило настоял на своём Уильям, открывая передо мной дверь. "Спокойной ночи, Арина", произнёс мужчина, пропуская меня в просторную спальню.